Глава 15. В первый же день своей притуры он потребовал, чтобы Квинт Катул дал перед народом отчет о восстановлении Капитолия и даже внес предложение передать это дело другому примечание Квинт Лутаций Катул отстраивал Капитолий после пожара 83 -го года. Цезарь предложил передать эту миссию Помпею, воспользовавшись тем, что Кату и оптиматы в этот первый день Нового года сопровождали новоизбранных консулов и отсутствовали в народном собрании. Но он был бессилен против единодушного сопротивления оптиматов. Увидев, как они сбегаются толпами, покидая новоизбранных консулов, полной решимости дать отпор, он отказался от этого предприятия.